«Глава двадцать пятая. Ева. Ты уверен?» Накинув на плечо лямки рюкзака, я стояла рядом с машиной. «У меня есть еще две недели, нам не обязательно ехать сейчас». Руслан поставил на заднее сиденье корзинку, по обыкновению собранную для нас Франческой. Рядом положил отданный мне Борисом фотоальбом и захлопнул дверцу. «Уверен», — ответил он, глядя на меня. «Пора уже сказать о Кулевскому, что ждать ему нечего». При упоминании Бориса в голосе Руслана зазвучало раздражение. Да и мариновать его достаточно. Это не тот человек, с которым стоит играть в подобные игры. Согласная с каждым его словом, я села в машину. Кожаное сиденье нагрелось от проникающего сквозь лобовое стекло солнца, и мне пришлось потревожить пригревшуюся Жорданеллу. Широко и сладко зевнув, она нехотя отодвинулась на край. Руслан сел за руль с другой стороны, Бросил взгляд в сторону дома и завел двигатель. «В город мы, скорее всего, заезжать не будем», — тронул внедорожник с места. Я тоже посмотрела на дом, небольшой, но добротный, похожий на те, что я видела на иллюстрациях к историям швейцарских сказочников, потом на руса. Судя по исходящей от него уверенности, он точно знал, что делает. Меня же не покидало беспокойство, появившееся еще вчера, когда он сказал, что на несколько дней нам нужно уехать, чтобы решить дела. «Борис знает, что не вышел в море на Грейше?» «Он знает, что я хочу как можно быстрее разделаться с Виком, и что у меня есть на этот счет определенные мысли». Машина выехала со двора. Внедорожник качнулся, когда мощные колеса угодили на край дороги. Солнце в последний раз мелькнуло в лобовом стекле и оказалось сбоку. Думаю, он понял, что торчать полгода в море в мои планы не входит. В том, чтобы достать Викон, то он заинтересован не меньше меня». Все-таки у меня чувство, что нужно было подождать еще хотя бы несколько дней. Мы проехали поворот к трактиру. Мимо машины, весело перекрикиваясь, в сторону моря пронеслась стайка ребятни. Рус повернулся ко мне, и я ощутила не только его уверенность, но и напряжение. Взгляд его был недолгим, однако этого хватило, чтобы я пожалела о сказанном. Со дня нашей свадьбы прошло больше недели. Все вроде бы шло своим чередом — работа в трактире, кулинарные уроки Франчески. «Это было днем, а по вечерам...» «По вечерам мы с Русланом сидели позади дома на нагретой за день каменной приступки. Я прижималась к нему спиной, он гладил меня по бедру, целовал в шею, прикусывал кожу. Сколько я не говорила ему, чтобы он не делал этого, все было бесполезно. Он как будто специально оставлял на мне свои метки. Нет, не как будто. Специально. Мы пили домашнее вино или чай с облепихой и медом». Негромко переговаривались или молчали, наслаждаясь окружающими нас тишиной и спокойствием. Вот только... Только даже в эти моменты он был начеку. Помимо всего прочего, мне нужно обсудить с Борисом некоторые дела, не имеющие к тебе никакого отношения. Теперь он смотрел на дорогу. Сухожилия на запястье, лежащей на руле руки, были напряжены, вена на виске слегка вздулась. Жесткий тон с металлическими нотками свидетельствовал о том, что решение он принял, и обсуждать это бесполезно. То, что происходило в Грате, в Порту, было делом, соваться в которое мне не стоило, пусть даже я и стала невольной участницей всего этого. Разборки женщинам, в которых не место. Вот только касались они именно женщин. Замолчав, я убрала с колена рюкзак и посадила кошку. Но удивление та возражать не стала, наоборот. Тихонько мяукнула и, сонная, принялась, почти не выпуская когтей, мять лапами подол моего платья. Гладя ее, я смотрела на кольцо. Такое же было и у Руслана. Другой мужчина, надев его, мог бы показаться смешным. Другой, но не он. из подлобья я рассматривала его и в который раз думала, как случилось, что именно он встретился на моем пути, что, желая или не желая этого, я отдала ему сердце. с юности живущая с пониманием, что единственно возможный в моей жизни мужчина Борис, могла ли я представить себе что-то такое? — Ты чего? — спросил Руслан, заметив мой взгляд. — Ничего. — улыбнулась. — Просто. Он вопросительно кивнул, посмотрел на дорогу и снова на меня. Я мотнула головой, потихоньку засмеялась, покрутила на пальце колечко. Подумала вдруг, что ты, наверное, тоже был предназначен мне, а не какой-то там... рыжий, глянула на него искоса. «Руслан», — позвала негромко, — «если ты когда-нибудь меня предашь, по-настоящему предашь». Я... Улыбка так и не сходила с моих губ, но теперь она стала совсем другой. Задумчиво я погладила кошку, перебирая шерсть, опустила взгляд и тут же подняла. «Я действительно умру», — приложила кулак к груди. Потихоньку ударила и вдруг поняла, что сделала это так же, как Франческа в маленькой комнатке, скрытой в глубине церквушки. Раскрыла ладонь. Вот тут умру, потому что тут все верит тебе. Тут все твое. Не останавливая машину, он взял мою руку и поднес к своей груди, прижал. Дорога была узкая, неровная, и мы ехали не быстро, но Рус все равно посмотрел вперед. Вперед, а затем на меня, в глаза. А тут все твое, Ева. Только твое. Где-то на середине дороги я включила музыку. Попробовала поймать и радиоволну, но все, что мне удавалось расслышать, только пробившиеся сквозь шум обрывки фраз. На участке, при двор... автомобиль, на месте покушения. Вздохнув, я выключила радио. Сообщение из очередной новостной сводки. За время, проведенное вне пансионата, я успела привыкнуть к подобному. Вот снова то ли авария, то ли покушение. В бардачке есть несколько флешек. Как только я выключила магнитолу, бросил Руслан. «Поставь что-нибудь, если хочешь». Желание слушать что-либо пропало, но я все равно открыла бардачок. Первым, что попалось мне на глаза, был черный пистолет. Стоило мне дотронуться до него, как гнетущее чувство беспокойства усилилось. Вряд ли это похоже на флешку. С кривоватой усмешкой заметил Рус, когда я, коснувшись рукояти, отдернула руку. Захлопнула крышку. Всю дорогу Руслан думал о чем-то своем. и я старалась не лезть к нему. Стоящая в салоне тишина не была напряженной, и внезапно я поймала себя на том, что молчать рядом с ним мне куда уютнее, чем пытаться выглядеть кем-то большим, чем я есть рядом с Борисом. В этом молчании я была собой. С Русланом я вообще всегда была собой, право, которое он никогда не пытался у меня отобрать. «Хочешь перекусить?» — спросила, чувствуя, что проголодалась. Ехали мы уже долго, и за это время ни разу не останавливались. Я могу сделать нам бутерброды. Это было бы кстати. Отозвался Рус, и я было потянулась, чтобы достать с заднего сиденья корзинку. Стоило мне пристать, телефон Руслана зазвонил. Я мельком глянула на него, заметила, как он напрягся, увидев номер звонившего, и села обратно. «Слушаю тебя, Мартин», — резко выговорил он. «Нет. Ты же знаешь, что я в море». Он умолк, с усилившимся напряжением слушая говорившего. У меня вдруг пересохло в горле. Глаза Руслана становились с каждой секундой темнее, на скулах выступили желваки. «Вот черт!» — процедил он. «Да. Черт возьми, я свяжусь со своими людьми. Да, буду держать тебя в курсе. Того же жду от тебя». Нажав на отбой, он выругался. Внедорожник и до того мчавшийся на приличной скорости рванул быстрее. Сбоку мелькнул знакомый мне указатель — развилка. «Нам в другую сторону». Мы свернули не туда. Дом Бориса был в другой стороне. Мы же... Планы поменялись. Отрезал Рус, выкручивая руль и втапливая педаль, глаза его сверкали черной яростью. К Акулевскому мы наведаемся позже. Сейчас мы едем в град. В град? С непониманием переспросила я и тут же отругала себя за дурацкую манеру. В град, Ева. Виконт объявился в порту. Так мы едем в порт? С беспокойством коснулась я бедра Руса. и едва не повалилась прямо на него. Низкий седан, оставшийся позади, проводил нас гневным гудком. «В порт еду я, Ева», — нетерпящим возражений тоном отрезал Руслан. Я поднялась, посмотрела в зеркало заднего вида. Позади осталась еще одна машина. Обычно пустая дорога была слишком оживленной для этого времени. Я вспомнила, что среди прорывающихся сквозь шум обрывков слов уловило что-то о перекрытии нескольких дорог на подъезде к городу. «А куда еду я?» «Отвезу тебя к Ренату, побудешь там, пока я не вернусь». «Нет», — отрезала я, — «я поеду с тобой, Руслан». «Ева». Жестко, с нажимом и предупреждением. Понятия не имею, чего он хотел добиться этим приглушенным Ева, добился он обратного. Отступать от своего я не собиралась, и убедить меня не смогли бы никакие доводы. Я хотела поехать с ним в порт. Знала, что должна быть с ним». «Я поеду с тобой, Руслан», — выговорила с не меньшей жесткостью. «Это может быть опасным, ты, черт, тебя дери, понимаешь?» «Понимаю. Я в самом деле понимала. Понимаю, Рус. И именно поэтому я поеду с тобой. Если ты хотел, чтобы твоя женщина сидела дома и ждала, пока ты наиграешься в мужские игры, тебе стоило жениться на ком-нибудь другом». Он посмотрел на меня, грязно ругнулся и сжал зубы. Пальцы его на руле тоже сжались. Я же снова коснулась его бедра, глядя в сосредоточенное мрачное лицо. У меня вдруг появилось ощущение, что если сейчас я отступлю, если позволю ему отвести меня к брату, ничего, как прежде, уже не будет. Провела по джинсам и почувствовала, как Руслан напрягся. — Если ты поедешь один, — сказала я уже тихо, — я сойду с ума, Руслан. Просто сойду с ума, пока буду ждать тебя. Он не ответил, только еще раз быстро посмотрел на меня и выругался. Самым безобидным, что прозвучало в мой адрес, было: "И дернул же меня черт отвести тебя в церковь". Затем прозвучало еще несколько крепких словечек: "Тебе там нечего делать, ты понимаешь". Наконец выговорил он уже спокойнее, крутанул руль, сворачивая с трассы. За стеклом замелькали деревья, перемешанные с покосившимися домиками. Позади осталась медленно бредущая вдоль дороги старуха две возящиеся в пыли обочины псины. А для того, чтобы доехать до Рената, нам нужно было преодолеть по трассе еще несколько километров. Этот же путь был кратчайшим. Кратчайшим путем, но не к особняку Рената и Лианы, а к порту. Понимаю. Все так же негромко не убирая пальцев с его бедра. Я и не собираюсь ничего делать. Тогда какого лешего, Ева? Я просто буду с тобой, Руслан. Выдохнула и убрала руку. Посмотрела вперед и сжала пегаса, точно зная, что поступаю правильно, так, как должна поступить, так, как подсказывает мне не разум, сердце. «Пригнись», — приказал Руслан. «Только-только мы пересекли границу области и въехали в град. До самого порта было еще достаточно далеко, и я посмотрела на Руса с вопросом. Его молчание было столь красноречивым, что на этот раз возражать я не стала». Послушно отстегнула ремень, и почти демонстративно уселась на коврик возле сиденья, подтянула к себе согнутые в коленях ноги, на губах руса мелькнула усмешка, когда я выразительно глянула на него. Ты забыл, что стекла тонированные? Стянула на пол рюкзак, вытащила телефон и, стерев рекламное сообщение, убрала обратно. Никто не должен знать, что ты со мной, больше он не усмехался, не вздумай высовываться, поняла? А если тебя не будет несколько часов? Я улыбнулась. Конечно же, я отдавала себе отчет в том, что он прав. Никто не должен был видеть меня с ним, знать, что я с ним. Я его слабость. Единственная ли? Сейчас, глядя на него, я подумала, что это может быть действительно так. Значит, ты просидишь так все несколько часов. Он не шутил. Ни намека на то, что это шутка, ни улыбки в уголках губ, ни смешка. Мне стало не по себе до такой степени, что я ощутила легкую тошноту. Желудок скрутило, пальцы похолодели. Если он решил показаться в порту, значит, игра теперь ведется в открытую. Скоро все закончится. Глупый вопрос, ответа на который у Руслана, конечно же, не было. Я надеюсь. Он вывернул руль. Машина слегка качнула на повороте. Мельком я различила знакомый мне высокий дом, проводила его взглядом и села удобнее. Места было достаточно. У меня неплохая компания, да? Обратилась к тут же занявшей мое кресло кошки. Мягко улыбнулась, когда она, принюхавшись к моим пальцам, издала нечто схожее со скрипучим мяу, больше похожим на курлыканье. Потихоньку засмеялась, тронула за лапку. Несмотря на то, что дороги я не видела, чувствовала, где мы. Витражная витрина с парусником. Поворот. Ева. Позвал меня Рус, когда мы остановились. Я тут же посмотрела на него. Молча он открыл бардачок и достал пистолет. Я думала, он сунет его за пояс, но вместо этого Руслан протянул его мне. Зачем это? Немного растерялась, но все же взяла. Растерянность тут же сменилась тем самым, гнетущим, тревожным. Все было слишком серьезно. Все. И тяжелый взгляд Руслана, устремленный на меня, тоже. На всякий случай. Коротко ответил он. Коснулся моего виска, щеки. От его взгляда горло сжалось. Долгие секунды тишины. «Что бы ни случилось, не высовывайся», — выговорил он в момент, когда я уже начала думать, что он так и уйдет, ничего мне больше не сказав. «Сиди тихо и не выходи из машины. Пообещай мне это, Ева». Я молчала, сжимала рукоять пистолета и не могла выдавить ни слова. «Пообещай мне», — почти рыча сквозь зубы, глядя в глаза. «Обещаю», — отозвалась шепотом. Он кивнул, взялся за ручку дверцы, но я, быстро встав на колени, дотянулась и остановила его. Он развернулся, вопросительно кивнул. — Ты тоже пообещай, — сжала его руку, — пообещай, что будешь осторожен. — Буду, — перехватил пальцы, стиснул и открыл дверь, а после силой захлопнул, оставив меня в компании Жорданеллы и тяжелого черного пистолета, холодом лежащего в руке. — И что? — Я потрепала Жорданеллу по голове. Она извернулась, слегка ударила меня лапкой. «Что?» — повалила ее на бок. Разыгравшись, она потихоньку укусила меня за палец и тут же лизнула. Пытаясь отвлечься, я поначалу открыла сайт одного из любимых магазинчиков и почти тут же свернула браузер. Для того, чтобы заниматься подобной ерундой, я была слишком взволнована. Словно почувствовав это, Жора лизнула мои волосы, спрыгнула ко мне на пол и принялась теребить поясок платья. «Наверное, только она и была способна хоть сколько-то отвлечь меня». «Это чей такой носик?» — тронула кончиком пальца. «А?» Она махнула лапкой, подтянула мою руку, пытаясь снова укусить, и в тот момент, когда я опрокинула ее на спинку, снаружи послышалось шуршание. Жорданелла тоже насторожилась, мигом позабыв об играх. «Колеса». Стараясь быть как можно осторожнее, я привстала. Оперлась рукой о сиденье. Один за другим возле здания администрации порта остановились два черных автомобиля, но с первого оказался в считанных метрах от дверцы с моей стороны. Хлопок. Я увидела нескольких мужчин, один из которых показался мне смутно знакомым. Пошли. Донеслось до меня нетерпеливое, резкое. Алиев внутри. Покончим с этим живучим сученышем, а потом займемся его братом. Я увидела троих. Четверых. Не обращая внимания на хаммер, они прошли внутрь. Тот, что шел последним, ненадолго остановился и обернулся в сторону порта. «Господи!» — вырвалось у меня. Лежащий на полу пистолет соприкоснулся с коленом, а я так и осела. Руки тряслись, сердце колотилось. Четверо ли? Или...